Так, корреспондент, фрейлина Облонская, фермуар. Это еще что за штука? Понятия не имею. Настя постаралась, чтобы голос ее звучал ровно. Но вы слушайте дальше. Значит, прочитала я эту записку, ничего не поняла. Потому что действительно была у меня прапрабабка с такой фамилией, но сто лет назад. Известно только, что после революции эмигрировала она из России и больше никто о ней ничего не слышал. И пошла я домой, а тут этот. Она кивнула на снимок, бежит, кричит, стойте, стойте. Сказал, что он из полиции. Сослался, между прочим, на вас. Удостоверение показал. На имя Крошечкина Алексея. С виду все честно. Фамилия такая безобидная. Я, говорит, должен кое-что выяснить. Давайте я вас до дома отвезу. И вы сели к нему в машину. Ненароков едва не вскочил со стула. Ну, можно ли быть такой легкомысленной?» «Так он же на вас сослался», — огрызнулась Настя. На самом деле это она назвала тогда фамилию Ненарокова, а тот тип поддакнул. Но Настя не собиралась об этом болтать. Незачем расписываться в своей глупости. «В общем, можете мне не верить, но он уколол меня чем-то и привез в такое недостроенное здание, одни бетонные стены». — По какому адресу? — тут же спросил Ненароков. — А я помню, если я без сознания была. — Извините, — смутился капитан, — и что там было? Стал допрашивать, что я знаю о своей пропра, ну, в общем, о ней. Что она была фрейлиной, впервые от него услышала, честное слово. И еще твердил о фермуаре, дескать, был у нее фермуар какой-то особо ценный, якобы ей сама царица подарила. «Сказки какие-то», — поморщился Ненароков. «Ага, я тоже так подумала. Только когда он стал угрожать, что вколет мне скополамин, и что я потом в овощ превращусь, тут уж не до сказок стало». «Да с чего он это все взял-то? Псих, что ли? Хотя психи так людей не убивают». «Вот именно. А взял он все эти сведения из книги. Мало ли что в книжке напишут». «Да погодите вы! Дальше слушайте!» Официантка давно уже боязливо выглядывала из кухни. Уж и заказ готов, а эти двое так орут друг на друга, как бы тарелки не начали бить. Ну, вроде успокоились, нести, что ли. Неохота лишний раз на грубость нарываться. Дальше Настя рассказала, как приготовилась к смерти, и тут ее мучитель вышел в другое помещение и задержался там надолго. Она очухалась маленькой и решила носить ноги. Но тут явился на смену первому такой страшный тип, огромный, с черной бородой. И она, уползая, сумела ткнуть его шприцем, тем и спаслась, а потом выбежала из здания, прокралась по двору, вышла в переулок, а там, на улице, поймала первую попавшуюся маршрутку, вроде бы номер 119, но она не уверена. А дома выяснилось, что она прихватила с собой ту книгу, которой потрясал перед ней убийца. «Что за книга?» Неожиданно капитан Ненароков заинтересовался. «Старинная с ятями, Манон Леско». «Знаю», — оживился Ненароков. «Это Манон была девушкой, так сказать, легкого поведения. Соблазнила монаха, они куда-то бежали. Потом она умерла, а он стал священником». «Ну, примерно так и есть», — согласилась Настя. Только все дело не в манон, а в том, что было написано между строк. — Между строк? — переспросил капитан. — В каком смысле? — В переносном? — Да нет, в самом прямом, на чистых местах между строчками. — Да я вам как-нибудь покажу. — Все же хотелось бы общую картину представить, — неуверенно попросил Ненароков. Тут официантка принесла заказанные блюда, и Настя, пережевывая листья салата, собралась с мыслями. Понимаете, это был как бы дневник. Одна девушка записывала события, случившиеся в восемнадцатом году. Бумаги не было, она и писала, на чем придется. Вот книжка подвернулась. Там один бывший офицер был тяжело ранен. Он умирал и рассказал ей, что должен был найти Фрейлину Облонскую. Она, в свою очередь, должна была передать ему координаты тайника, где спрятаны сокровища. Драгоценности собрали богатые люди, царские бриллианты там тоже были. Это было написано в книге. И из этого тот тип сделал вывод, что сокровища где-то есть, и я могу об этом знать. Моразм, да и только. Тут Настя заметила, что капитан ее не слушает. Он сосредоточен о чем-то думает. Вот машинально отрезал кусок мяса от своего стейка, но до не донес... Кусок свалился с вилки. Ненароков механически подвигал челюстями и через некоторое время понял, что что-то не так, особенно когда наткнулся на насмешливый взгляд Насти. Однако он не смутился, потому что поглощен был важной мыслью. «Книга, — говорите. — Да, а что? — Да есть тут такой. Кличка ему — книголюб. Много серьезного на нем висит». Только доказательств нет. — Откуда такая кличка? — А он образованный. Исторический факультет в свое время окончил, в архиве работал. Потом уже в киллеры заделался. Неожиданная такая перемена профессии. — Ну да, — согласилась Настя, — производит впечатление человека образованного. Так что вполне мог голову тете Дусе поначалу заморочить. — Может, вы и того и другого узнаете? — Черный. «Страшный, с бородой», — усмехнулся капитан. «Нечеткое описание. Вот если бы фотография его была». Настя посмотрела на капитана очень выразительно. «Было у нее время этих типов на телефон фотографировать. Чуть жизни не лишилась, еле ноги унесла». Ненароков и сам понял, что сморозил глупость, так что закончили они еду в молчании. Настя доела десерт, он выпил только кофе. «Анастасия». В этот раз он решил обойтись без отчества. — Я вас очень прошу, будьте осторожны. Ну, посидите дома хоть немножко и никому не открывайте двери. Скажитесь больной, наконец. — Ведь если все, что вы рассказали, правда... — То есть как это? — рассверепела Настя. — Думаете, я все это сочинила, чтобы вам понравиться? — Да я не то хотел сказать. Он пошел на попятную, но Настя уже махнула официантке, бросила на стол деньги и ушла. И не обернулась на прощание, и слова не сказала. Ну что за беда с этими женщинами? Слово сказать нельзя. Капитан Ненароков выругался сквозь зубы неприличными словами, хотя позволял себе это крайне редко. Еще кофе. Официантка глядела сочувственно. — Давайте, — кивнул он, — и сладкого, чтобы стресс снять. Настя явилась домой ужасно сердитая. Ну, вот только-только она начала считать капитана Ненарокова неполным чурбаном и занудой, как он тут же показал свое нутро. «Надо же! Если вы сказали правду!» «Нет, это просто безобразие! За кого он ее принимает?» «Нет, рассчитывать можно только на себя и никому не доверять. И чем тратить время на бесполезные разговоры с недалеким капитаном полиции» Лучше привести в порядок собственную квартиру. И мысли, кстати, тоже. Она переоделась и принялась за уборку. Так, прежде всего, сложить в коробку бабушкины вещи. держал в руках альбом, она снова вспомнила о пропавших фотографиях и о Сергее. Зачем он их взял? Для кого? Так или иначе, она, Настя, теперь знает, что старые фотографии ничем не помогут в поисках тайника. Ничего такого на них нет, только ее предки. Машинально она снова пролистала альбом, надеясь на чудо. Вдруг снимки найдутся. Но выпала только старая вышивка. Нитки выцвели. Стало быть, вышивка от того же времени, что и первые фотографии. Никакой картинки, просто текст, вышитый затейливой вязью. А в левом верхнем углу вензель. Две переплетенные розы. Где она видела точно такой же вензель? Неужели? Настя открыла в телефоне снимок могилы Фрейлины Облонской. Простой серый камень, на нем стихотворные строчки, а в левом верхнем углу вырезан такой же вензель – две переплетенные друг с другом розы. Это значит? Это значит, что вышивка и текст на могиле связаны друг с другом. Настя аккуратно разложила вышивку на столе и постаралась разобрать затейливую славянскую вязь. В конце концов, это ей удалось, и она прочла странное стихотворение. «По воле грозная царицы, мятежный предок наш лежит на дальнем рубеже столицы и тайну вечно сторожит». Похоже, что покойная Фрейлина увлекалась стихосложением, но ее могиле четверостишее и здесь тоже. «Ну, и что это значит?» Настя глубоко задумалась кто такой этот мятежный предок, какую тайну он сторожит. К счастью, в наше время получить ответ на многие вопросы очень просто. Достаточно всего лишь заглянуть во всемирную сеть. Настя включила компьютер, открыла поисковую программу и на мгновение задумалась, как сформулировать вопрос. Скорее всего, предок, о котором идет речь, носил ту же фамилию, что и покойная фрейлина Анастасия Николаевна. Облонский, и если в стихотворении он назван мятежным и был похоронен, а сначала казнен по приказу некоей царицы, то в запросе должны быть два ключевых слова — мятеж и Облонский. И сразу же поисковик выдал ей статью о князе Николая Платоновиче Облонском, аристократии вельможи, выдвинувшемся еще в правление Петра Первого. В царствование императрицы Анны Иоанновны Облонский сделал при дворе большую карьеру и стал членом Кабинета министров. Однако вольнолюбивый вельможа вообразил, что может улучшить саму систему управления. По вечерам в его дворце собирались способные и знающие люди, обсуждая возможные реформы и составляя планы усовершенствования государственной власти. Слухи об этих собраниях Пошли по Петербургу и дошли до ушей всесильного временщика Берона. Берон почувствовал в планах реформаторов угрозу для своей власти и внушил опасения подозрительной императрице. Анна Иоанновна приказала арестовать и допросить князя. Под пытками Облонский признался в том, чего не было. В подготовке мятежа против священной особы императрицы назвал имена своих предполагаемых сообщников. Исход процесса был предрешен. Князь Облонский и его сообщники были казнены на сенной площади. Итак, Настя выяснила, кто такой мятежный предок, упомянутый в стихотворении, по воле какой царицы он был казнен. Оставалось узнать, где он похоронен. И это она тоже быстро выяснила, задав запрос «Могила князя Облонского». Мятежный князь был похоронен действительно на дальних рубежах столицы – на новом тогда Охтинском кладбище. Кладбище это до сих пор существует, очень разрослось, теперь оно оказалось едва ли не в центре города и называется больше Охтинским или Георгиевским. Итак, Настя разгадала загадку, заданную ей старинной вышивкой. Теперь оставалось найти могилу своего далекого предка и выяснить, какую же тайну он сторожит. «Сейчас или никогда, — подумала Настя, — если я отложу это на завтра, или на послезавтра, или на неделю, то никогда не решусь. Потом навалятся дела, потом еще что-нибудь случится. Нет, я должна пойти туда сейчас». Через несколько дней господин Нушич вернулся с большим букетом роз и бутылкой шампанского. Он вернул Анастасии Николаевне фермуар, в котором стало на два бриллианта меньше и солидную сумму денег за два изъятых камня. Работу он выполнил столь тщательно, что ожерелье выглядело почти так же, как прежде. Анастасия Николаевна расплатилась с хозяином, но не осталась в его доме. Она поняла, что ей нужно собственное жилье, в котором можно было бы жить, не опасаясь завтрашнего дня. Тот же господин Нушич подыскал ей скромный дом с садом, который продавался недорого, и оформил все необходимые бумаги. С этого дня Анастасия Николаевна не знала нужды. Им с Дуняшей хватало денег не только на скромную, но и приличную жизнь, но и на то, чтобы помогать нуждающимся соотечественникам. А в Кастель-Нуова пребывало все больше русских, вырвавшихся из ада гражданской войны. На турецких филюгах и на рыбачьих суденышках, на пароходах и на допотопных парусниках приплывали они из Константинополя, из Галиполи и других мест, куда забросила их безжалостная судьба. Знатные особые простые люди, генералы и унтер-офицеры, чины главного штаба, рядовые казаки, нижегородские купцы и петроградские доценты. Сойдя по мосткам на пирс, они оглядывались по сторонам, гадая, как встретит их этот незнакомый город, эта удивительная страна. И тут к ним подходила Дуняша и приглашала в уютный домик своей хозяйки. Там усталых путников ждал сытный обед, после которого Анастасия Николаевна расспрашивала гостей об их прошлом, об их судьбе. После же она подыскивала им какое-нибудь жилье, кое-для кого работу». Дуняша казалось, что хозяйка кого-то ждет. Каждый раз, выходя к новому гостю, она выглядела немного разочарованной, словно надеялась увидеть кого-то другого. Однако не показывала свое разочарование гостям, его замечала только Дуняша, которая хорошо изучила хозяйку. Вскоре до костель дошли сведения о расстреле царской семьи. Анастасия Николаевна долго не хотела верить в эти слухи, но их подтвердили самые надежные люди. Несколько дней после этого госпожа Облонская не выходила из своей комнаты. Когда же вышла, Дуняша едва узнала свою хозяйку. Казалось, она постарела на несколько лет. Со временем раны зажили. Анастасия Николаевна приобрела в городе некоторый вес — и сумела уговорить городские власти отдать под размещение русских беженцев пустующую гостиницу. Придя в себя и восстановив силы, беженцы из России двигались дальше – в Париж, в Берлин, в другие города и страны Европы. Но некоторые оставались здесь, в Костель-Нуово, и со временем в городе сложилась настоящая русская колония, центром которой стал домик Анастасии Николаевны. Чаще других в дом Облонской приходили генерал Благово, барон Николай Константинович Витте, родственник премьер-министра, Мария Сергеевна Тенешова, знакомая хозяйке по прежним временам. Мария Сергеевна жила тем, что давала уроки музыки. Позже она открыла настоящую музыкальную школу. Дуняша иногда помогала ей в этой школе. Ей нравилась музыка, звучавшая там с утра до вечера. Нравились скромные, аккуратные девочки, разучивающие гаммы. Особенно одна, совсем маленькая, со светлыми косичками, дочка молодой русской вдовы Натальи Ростовской. Когда деньги за проданные камни закончились, в доме снова появился господин Нушич. А жерелье стало еще немного короче, а жизнь потекла по-прежнему. Жизнь в Европе вошла в мирное русло. Власть большевиков в России, которая оказалась случайной и недолгой, окончательно упрочилась. Россия, по до костельного нуова слухам, крепла и вставала на ноги. Члены маленького кружка спорили о будущем родной страны. Адъютант генерала Благово, штабс-капитан Миронов, начал заговаривать о том, что хочет вернуться на родину, хочет быть полезным своему отечеству. Барон Витта отговаривал его. Он говорил что непозволительно служить людям, которые осмелились поднять руку на помазанника Божьего и на всю его семью. Штабс-капитан отвечал, что хочет служить не большевикам, а России. Он все больше загорался своей идеей и однажды утром отправился в обратный путь. Через несколько месяцев окольными путями дошел слух, что Миронов арестован и расстрелян. Годы шли. Заветное жерелье понемногу укорачивалось, но Анастасия Николаевна твердо сказала Нушичу, что никогда не продаст звездчатый сапфир, а также драгоценную застежку, на которой были выгравированы несколько букв «Вензель покойной императрицы». Годы шли. В Костыльново почти ничего не менялось. Только Анастасия Николаевна заметно состарилась, да и Дуняша видела в зеркале уже не свежее юное личка, а лицо постепенно увядающей женщины. Вскоре после приезда к ней сватался торговец рыбой, Милан Драгович. но Дуняша представила, что будет каждый день засыпать и просыпаться в доме, пропахшем Тунцом и Камбалой, и отказала Милану, сказала ему, что не может оставить свою госпожу. В соседней Италии, куда из Черногории можно было доплыть за день, происходили странные вещи. К власти пришел странный человек по имени Муссолини, По улицам Рима и Флоренции маршировали молотчики в черных рубашках. В Европе снова запахло войной. Правда, в мирном городке на берегу моря поверить в это было трудно. Здесь ничего не происходило. Вернее, из года в год происходило одно и то же. В марте расцветала мимоза, и весь город утопал в ее нежном аромате. Потом на смену ей приходили синие сережки глицинии, потом олеандры и бугенвиллии. Анастасия Николаевна начала бледнеть и худеть. Теперь она с трудом поднималась по каменной лестнице к своему дому, дважды или трижды останавливаясь по дороге, чтобы перевести дыхание. Часто застывала на месте, держась за сердце. Врач, которого она вызвала, долго осматривал ее, прослушивал легкие сердце, качал головой и хмурился. Наконец он сказал, что сердце госпожи Облонской надорвано перенесенными тяготами и что ей нужно беречь себя. «Что вы посоветуете мне принимать?» Доктор тяжело вздохнул. «Боюсь, что от вашей болезни нет лекарства». Что-то в его голосе не понравилось Анастасии Николаевне. Она прямо пристально взглянула в его глаза и спросила. «Доктор, скажите честно, сколько мне осталось?» Доктор смущенно потупился. «Скажите правду?» — требовала больная. Мне непременно нужно знать, сколько еще я проживу. Ну, это зависит от целого ряда факторов, протянул врач. Разные организмы по-разному сопротивляются болезни. Доктор, прекратите заговаривать мне зубы. Скажите честно, сколько мне осталось? Год, полгода, месяц? Ну, если вы так ставите вопрос. Врач тяжело вздохнул. Думаю... Вам осталось не больше трех месяцев. Что ж, Анастасия Николаевна, казалось, стойко приняла это известие. Что ж, спасибо вам за честность. Она щедро расплатилась с врачом, а когда он ушел, позвала в свою комнату Дуняшу. — Дуняша, милая, — проговорила Анастасия Николаевна, как будто с трудом подбирая слова. — Ты служила мне много лет верой и правдой. Скоро твоя служба завершится». «Что вы такое говорите?» — перебила ее девушка. «Вы хотите прогнать меня? Вволить? Чем я вам не угодила?» «Нет, милая», — поспешила успокоить ее хозяйка. «Я всегда была довольна тобой, твоей преданностью и добротой. Я никогда не рассталась бы с тобой по своей воле. Однако Бог судил иначе. Мне осталось жить совсем недолго». «Что вы?» — снова перебила ее горничная. «Это вам доктор сказал? Не слушайте его». Эти доктора, что не понимают? Коли Господу будет угодно, вы проживете еще долгие годы. А мне только того надобно, чтобы быть при вас. Да слушай же меня, — остановила ее Анастасия Николаевна. Да слушай и не перебивай. Что будет, то будет. Я же хочу наказать тебе, что нужно сделать после моей смерти. Во-первых, и домик, и все свое имущество я завещаю тебе. — Ничего мне не нужно, — вспыхнула Дуняша, — лишь бы вы были благополучны. — Да замолчишь ты когда-нибудь, — в сердцах воскликнула хозяйка. — Молчи и слушай. — Итак, все свое имущество я оставляю тебе. Условие только одно. Коли будет нужда, продавай алмазы из моего фермуара, но сохрани сапфир и изумруды, и непременно сохрани замок ожерелья. Это очень важно». «Да ничего я не трону. Сказано тебе, молчи и слушай. Я все время ждала одного человека, который должен был прийти из России. Я так и не дождалась его. Может быть, рано или поздно он все же придет. Тогда ты узнаешь его. Вот по какой примете». Анастасия Николаевна поманила Дуняшу, и когда та преклонилась ухом к самым ее губам, что-то едва слышно зашептала. Затем без сил откинулась на спинку кресла, перевела дыхание и спросила. «Запомнила? Все запомнила? От слова до слова? Ну и отлично. Если тот человек придет и скажет все слово в слово, ты отдашь ему мой фермуар и передашь на словах, что я велела. Если же нет, что ж, видно, такова уж наша судьба. И вот еще что. Когда я умру, похорони меня на русском кладбище, что за старой крепостью». «На могиле поставь самый простой камень, а на камне этом прикажи выбить вот эти слова». Анастасия Николаевна протянула горничной, сложенный вдвое листок. «Сделаешь ли все, как я велела?» «Непременно сделаю», — тихо и серьезно проговорила Дуняша. «Можете не сомневаться». «Ну вот и славно. А сейчас давай чай пить». И Анастасия Николаевна порозовела, как будто только что не диктовала свою последнюю волю, а обсуждала планы на лето.